Вот эту картину я уже успел познакомить Леонида Дмитрича, и заручился его согласие. Вот так. Слышать их аппаратных игр я, разумеется, не знал, но какие-то мрачные, пессимистические разговорчики регулярно доносились до меня и портили настроение. Состоялся я только тогда, когда получил говорит и показывает Москва, где фильм стоял в программе 1 января 1976 года. За несколько дней до Нового года мне позвонили из телевидения и сказали, что все таки надо снять мое небольшое вступление при демонстрации ленты. Это требуется для того, чтобы сместить впечатление от пьянства, показанного в фильме, объяснить, что так выпить можно лишь в новогодний праздник. Я не в какой стране живу и послушно поехал в этот Сказал все, что от меня требовали. В нашей практике это называется идеологические костыли, идейный подпорт. Казалось, все, можно ждать примеры, но не тут-то было. 31 декабря вечером, накануне Премьер мне опять позвонили из телевидения и попросили приехать 1 января в 3 часа дня. для того, чтобы переснять все какие условия. А что я там не так сказал корреспондент я. Во-первых, послышалось в ответ: "Вы благодарите телевидению за то, что оно предоставило для вашей картины такой замечательный день 2 января". "Я действительно их благодарен", сказал я. Это выглядит как издевательство. А когда же ещё показывать ваш фильм? Так не первого января. А во-вторых, вы говорите, что ирония судьбы рождественская сказка для взрослых. Ну, правильно подтвердил я. Так вот, сказал мне руководящий голос: "У нас нет рождественских сказок. Мы не отмечаем религиозные праздники, и вам следует сказать новогодние сказки". Я не стал спорить и объяснять рождественская сказка специальный жанр в искусстве, что Дикин ежегодно публиковал свои рождественские сказки. Это было для меня не принципиально, лишь бы фильм показали, и я согласился. 1 января за 3 часа до эфира я приехал на улицу Королёва 12. Огромное здание телецентра было пустынным. Лишь в одном из павильонов копошилось чёт 15 оператор, звукооператор, видеоинженеры, микрофонщики, осветитель, администратор и два куратора из парткома, призванные проследить, чтобы я все сказал как надо. Эти люди были вызваны специально в праздничный день для того, чтобы осуществить две абсолютно несущественные поправки, не имеющие никакого, как вы понимаете, значения. Ну какой-то видно высокий руководитель произезд глупый. Все исправно принялись ее исполнять, невзирая на бессмысленную трату денег и времени. Я тоже перед телекамерой камерой в этот раз не поблагодарил телевидение, а также обозвал свою ленту не рождественской, а новогодней сказкой. Через несколько часов я увидел на телеэкране свое вступительное слово, а затем пошёл фильм. Героини судьбы, показывалась по первой программе в очень удобное время. Она началась в 6:00 вечера и шла до программного время. Это была та часть праздничных суток, когда люди это спали, пришли в себя после бессонной ночи, а новое застолье еще не началось. И здесь я познакомился с еще одной удивительной особенностью этого нового вида искусства, единовременным временным, масштабным показам. Демонстрация кинофильма растягивается примерно на год. И раз количество кинокопий, даже если он велик, не может охватить сразу все кинопроекционные точки нашей страны, их сотни тысяч. Поэтому кинокартины сначала демонстрируется в крупных городах, потом переезжает в городки помельче и наконец перебирается в село. Копикини сил могут чуть из одной области в другую, так что пока с картины прежде чем ее увидеть, несколько десятков миллионов, причем это прекрасный результат получается много месяцев. Естественно, и отклики, будь то пресса или зрительские письма с похвалой или осуждением, тоже растягиваются во времени.